Глава пятая. Тайные связи. Тайные мифы могут рождаться не только вокруг дворцов и памятников, иногда обычная человеческая жизнь может стать столь пристальным объектом внимания и обрасти такими мифами и слухами, что только диву даешься. Если жизнь принадлежит человеку известному и знаменитому, она всегда будет привлекать внимание и доброжелателей, запыхателей. самые невероятные истории любви самых знаменитых жителей Петербурга и тайны, связанные с этими союзами.